Делова четвертая. Что бы ни должна была начать прибывшая тройка погонщиков, они с этим делом не торопились. Может, их миссия нуждалась в длительной подготовке, а может, они из породы тех, кто долго запрягает. В любом случае, спросить не у кого. Впрочем, Эдику сейчас было не до любопытства. У него в желудке образовался пульсирующий ком, если по секрету, немного хотелось прочистить нижние отделы кишечника. Да похоже, и не ему одному. Королевское воинство тоже зашевелилось. Стук копыта мерзлую землю на этот раз оказался не столь неожиданным. Уже почти рассвело, и приближающегося всадника увидели издали. Новый посыльный, скорее всего, кому-то другому здесь попросту делать нечего. Но два конных мини -кайна выдвинулись ему навстречу. Многозначительно припустив пики. Клановые бойцы уже застоялись без дела. Эдику тоже надоело вынужденное бездействие. А пометуя прошлый приказ, он приготовился встретить посыльного в штыки и даже послать по матери, если подвернется малейший повод. Этот поручениц и сказать ничего не успел. Его ошалевший от ужаса конь рванул в степь, выполняя ставший обязательным ритуал, едва унюхал шипохвоста. И было бы даже весело, если бы не близкое соседство троицы вольготно расположившихся у фиолетовых куполов и ограниченное количество времени на принятие решений. Тот факт, что времени действительно оставалось в обрез и развязка близка, был очевиден даже для полного идиота. Королевскому рыцарю на этот раз понадобилась гораздо большая дистанция, чтобы испугавшийся скакун переборол избыток адреналина. Но даже после забега по длинной кривой жеребец до конца не успокоился и приближаться к адресату сообщения не собирался. Гонец, чтобы не потерять лицо перед незнакомыми воинами, пытался переубедить ставшее в позу животное. Но конь продолжал кабениться. А дружине альдерийского лорда пришлось выступать в роли жюри спонтанного выступления по джигитовке по причине отсутствия других развлечений. Первым терпение потерял Аларок. «Сударь, вы бы не могли прекратить тиранить бедное животное и сообщить нам цель вашего визита!» — крикнул он во весь голос. «У нас, видите ли, тут какие-то неотложные дела намечаются!» Расстояние немного мешало передать насмешку с сарказмом, но у Алларока это получилось. И только закрытое забрала шлема не позволило всем увидеть, как рыцарь покраснел от уязвленного самолюбия. Но жеребцу по-прежнему было наплевать на чувства своего всадника, его заботила только собственная безопасность. В конце концов, конь понял, что его никто не собирается использовать в виде прикорма для Васьки и перестал брыкаться и вставать на дыбы. но лишь при условии соблюдения минимально необходимой дистанции до зубов шипа того, мы ничего не оставалось, как напрягать голосовые связки и орать оттуда, где согласился остановиться его скакун. — Магистр Аларок, Марграф, произошло недоразумение! — выпалил рыцарь, стараясь быстрее разделаться с данным его поручением. — По личному распоряжению государя вы наделяетесь чрезвычайными полномочиями и можете поступать по собственному разумению. «Главнокомандующий приносит вам свои извинения, а после того, как все закончится, засвидетельствует почтение лично». Проговорив стремительной скороговоркой послание, вестовой развернул коня и галопом поскакал прочь. Облегчение при этом испытали оба, и всадник, и его жеребец. Очень своевременно. И новый приказ поступил, и гонец уехал. Потому что в этот момент ситуация начала стремительно меняться. Словно по сигналу погонщики-скверны прекратили вальяжно расхаживать и заметно напряглись. Прибывший первым-первым и начал. Расстояние скрадывало детали, но было видно, как лыст развернулся в его руке, и воздух разорвался оглушительным щелчком, а фиолетовое сияние полусферы начало густеть изнутри. Вдруг оболочка портала покрылась мелкой рябью, потеряла четкость и пошла рваными дырами. По низу, там, где наружу выбирались невозможные твари, Подобных существ бестиарии Родера Брагета объединяли в одну подгруппу под названием «Неразумная стайная нечисть». Монстры могли быть какими угодно, но основными их характеристиками была непроходимая глупость и способность собираться в огромные скопления. Стая, стадо, табун, как угодно можно назвать в зависимости от вида, до сих пор считалось, что управлять толпами тупых тварей не представляется возможным. Погонщики скверны каким-то образом смогли, Существа, которых становилось больше с каждой секундой, даже монстрами нельзя было назвать. Жуткая поделка безумного чучельника, сумевшего вдохнуть в свои создания жизнь. Твари напоминали тушки замороженных бройлеров, усиливая впечатление голой пупырчатой кожи. С той разницей, что эти были с головой, с ногами и размером совцу западносибирской породы. Ну уж лучше бы им голову с ногами отрубили. Так спокойнее стало бы и безопаснее для окружающих. Потому что непропорционально большая голова на длинной шее заканчивалась мощным зубилом зубастого клюва, а лапы были как у страуса, только пальца три. А уж лишенные перья в крылья, хищно вывернутые вперед, вообще перекликались с паучьими лапами. Они и страха-то особенного не внушали, только лишь омерзение. И хотя даже легкий пехотинец мог без труда разделаться с двумя-тремя тварями за один удар, такое их количество представляло опасность для целого войска. Сравнить непрекращающийся поток уродливых птиц можно было лишь сезонной миграцией леммингов. Других ассоциаций у Эдика в голове не возникло. Впрочем, грызуны точно были гораздо умнее этих кур-переростков. У тех хоть какая-то цель была. Такой вывод он сделал, понаблюдав за поведением чудищ. Те ковырялись в земле, дрались между собой, бестолково орали и перебегали с места на место. Какой-то дурацкий птичий двор за крестьянским сараем получался, а не войско вторжения. Чего-то погонщики-скверны перемудрили с выбором солдат. Тем временем пространство вокруг порталов заполнилось непрестанно движущейся массой живых тел. «Как же отвратительно там сейчас должно смердеть!» Эдика от одной мысли перекосила. «К такому же выводу, похоже, пришли и осквернители. По крайней мере, тот из них, кто весь этот курятник, призвал. А может, ему просто глаза разъедать стало от вони? Так тоже могло быть». Но, независимо от причин, вновь щелкнул бич, и стая колыхнулась в едином порыве. И тут же бросилась бежать туда, куда приказал погонщик, а именно в направлении королевских бойцов. Истерично громкое индюшачье култыхание нещадно терзало барабанные перепонки. У Эдика возникло стойкое ощущение, что он оказался на территории гигантской птицефабрики, если есть такие, где индюков разводят. Гарнист протрубил сигнал, и по шеренгам войска Аркенсейла прокатилось движение. Грохнули смыкаемые щиты. Часто щеткой опустились копья. Новый сигнал адресовался стрелкам. Ответом был рой стрел, взметнувшийся в небо. Шума стало еще больше. Предсмертные его притвари добавили новых нот в звуковую гамму сражения. Каждая стрела, выпущенная лучниками, неизбежно находила свою цель. Промахнуться, долбя в такую толпищу, невозможно. Даже если очень стараться. И каждое попадание – гарантированный труп. Подранков не было в принципе. Их попросту втаптывали в землю до состояния жидкого месива те, кому повезло избежать оперенной смерти. Новые залпы, новый визгливый крик очередных жертв. И все равно этого было недостаточно. Сотни стрел с каждым разом выбивали сотни чудовищ, но атакующая орда не думала редеть. Комариный укус для слона – не более. Монстры не то, чтобы испугаться. Они даже дискомфорта от гибели соплеменников не ощущали. Слишком тупые и чрезмерно кровожадны, чтобы испытывать подобные эмоции. Да еще и осквернители их как-то контролируют не иначе. А лавина тем временем все ближе и ближе к первым рядам людей. Сигнальщик выдал из трубы новую мелодию. И к подключились боевые маги. Сверкнула ветвистая молния, выжигая широкий зигзаг в полчищах стайной нечисти. С неба рухнул поток призрачных клинков, Ребив штук сорок тварей, язык багрового пламени слезал еще два десятка. Малахитовая Марева растворила в себе несколько дюжин монстров. И опять капля в море. Они не справятся. Не получится не остановить врага, не существенно уменьшить численность атакующих. О полном уничтожении чудовища говорить не приходится. Кто-то отчаянный разразился целой серией фаерболов. Неплохо для чародея местного разлива. Особенно если учесть, что со стихийным разделом магии они не очень-то дружат. Молодец, конечно, но все равно тухловато. Да и не масштабно как-то вышло. Волна лысых агрессоров вот-вот накроет передовые шеренги, завалит их своими телами с головой и попрет себе дальше. Этих спрыгнул на землю и отогнал штопора, хлопнув его по крупу. Питомец в настоящий момент будет только мешать. Сейчас я покажу, как надо обращаться со стихиями. Подзадорил он себя, отбегая в сторону. «Как там культовую героиню звали?» «Мэри Сью!» «Так вот, Мэри Сью отдыхает!» Пал огня сорвался с его рук, и широкая полоса, вобравшая весь спектр красного цвета, пронеслась вдоль рядов союзников. Настолько близко, что краем зацепила наконечники выставленных копий. Клубы дымного пламени выжгли в рядах атакующих целую автомагистраль. Если оценивать ширину получившейся полосы, Не задеть бы никого, успела промелькнуть мысль. А впрочем, похрену. Отчаянные времена требуют отчаянных решений. Пусть уворачиваются. Похоже, тот, кто там командовал, поспешил согласиться с Эдиком. Горн сигнал. И ширинки бойцов сделали несколько шагов назад. Ну, хоть здесь сообразили. Сообразили и погонщики скверны. Поняли, откуда им Карачун светит. Если не грешить против правды, то, конечно, не им, а только их бестолковому воинству. Эдик без крайней необходимости и с одним осквернителем не решился бы вступить в схватку, а здесь их целых трое. Хорошо, что они пока сами в бой не лезут, предпочитая занимать руководящие позиции. Ну вот внушали они Эдику недостойные для настоящего мужчины чувства, и все тут. Остался у него глубоко внутри страх после той памятной встречи. Стыдно в этом признаваться, но так оно и есть. Впрочем, сейчас не самое подходящее время для трогательных признаний. Щелкнул хлыст первого погонщика, и у стаи не осталось даже намека на интерес к воинам Годдарта Натаниэля Третьего, хотя до тех оставались считанные метры. Маневр разворота и поток жаждущих плоти и разрушения птиц развернулся и попер на неожиданно проявившего себя стихийного мага. Эдик хрустнул суставами и улыбнулся. «Милости просим!» «Кур переростков оказалось жечь гораздо проще, чем преснопамятную свина жуть!» встреченную в горах во времена ученичества. Эти монстры похлипче оказались. Не требуется настолько большая концентрация пламени. Да, собственно, чего сравнивать? Ученик волшебника и колдовать толком тогда не умел, не то что сейчас. Здесь всех делов ему на три заклинания. Хорошо, пусть на четыре, но не больше. За спиной зашевелились хирдманы, обтекая своего драгоценного тингмара с боков. А штерка вообще пришлось чуть ли не силой отгонять. Тот захотел организовать кольцо охраны из имеющихся в его распоряжении всадников. И сам это кольцо лично возглавить. Святая простота. Ладно, что Аларок выручил. Подал пример, отъехав в сторону, чтобы не мешать. И что пора отозвал. Магистр, после того, как Эдик вступил в бой, полностью успокоился. По причине абсолютной уверенности в силах ученика. А уверенность и поддержка близких людей окрыляет не хуже Редбула. Кстати, присутствие соратников действительно очень помогает. В одиночку смотреть на набегающее стадо, уходящее клювастыми головами в бесконечную перспективу, не очень вдохновляющее занятие. Безумно хочется задать трикача, но надо уметь справляться с низменными желаниями. Эдик умел. Это раз. Он открыл счет и в самом деле вознамерившись управиться с противниками за три каста заклинания. Он решил не поражать случившихся зрителей разнообразием своих магических техник. Действительно, зачем плодить сущности, когда огненный шквал прекрасно справляется со многими проблемами? Пламеняющий вал ударил по первым рядам атакующих и словно остановился. И это не художественное преувеличение. Он действительно остановился, столкнувшись со встречным напором бегущей орды. Огонь загудел, поглощая бесстрашно прыгающих в него тварей. Они, наверное, хотели сходу препятствия преодолеть. Но с противоположной стороны никто так и не выбежал. А Обугленные кости вообще бегать не могут. Так уж издавна сложилось. Два. Азарт битвы уже завладел Эдиком полностью. Наверное, даже не битва, а непосредственно спор с самим собой. Сможет ли он уложиться в обозначенные рамки или нет. Остальные факторы не более чем сопутствующий фон. Периферическое зрение отметило, что хирдманы накалывают самых хитрых монстров на пике. Нашлось несколько таких, утративших стадный инстинкт и прибежавших с другой стороны в разнобой. Вот Штерх взмахнул секирой, кого-то ободнул овцы бык, а Ларок напротив совсем отрешился от бушующих вокруг него событий, даже принялся записывать что-то свинцовым карандашом в небольшом блокноте, не обращая ни на что внимания. Но хватит отвлекаться. Что там интересного обнаружил учитель, это и позже можно узнать. Первая волна магического огня еще не опала, а к ней уже добавилось следующее. Пламя загудело с новой силой, распространяя вокруг клубы вонючего дыма, густого и черного, как из трубы крематория. Ну еще бы. Столько органики пришлось пережарить за короткий отрезок времени. Вдоль линии атаки уже образовалась приличная насыпь из пепла, золы и не сгоревших до конца костей. Периодически вываливались зубастые клювы, и даже целые черепа на остатках шейных позвонков попадались. Надо будет потом в качестве трофея подобрать комплект к уже имеющимся копытам. И вообще, Марграфу и заклинателю положена своя личная комната славы. Впрочем, заключительное рассуждение следует списать на нервное перевозбуждение. 3. Выпустив последний огненный шквал, Эдик немного подождал, а затем демонстративно отряхнул руки и кивнул воеводе. «Штерк, разомнитесь с ребятами!» Похоже, у парня получилось. Клювастый легион из щадий скверный перестал существовать практически полностью. Осталось, конечно, еще штук 30 или 40 особей, не успевших на общее веселье. И те не то больные, не то недоразвитые, с ними и парни Штерка смогут разобраться без труда. Единственное, что настораживает, как-то слишком легко все получилось. Раз, два, три. Эдик сплюнул. Дольше ждали. Аларок оторвал взгляд от блокнота, осмотрелся и кивнул с одобрением, а потом показал подбородком в сторону порталов. Эдик проследил направление. Ёкарный бабай! Легко получилось? Надо было такое ляпнуть. Это всего лишь разминка. Да и глупо было думать, что погонщики скверны ограничатся стаей тупых птиц, пускай и очень большой. Хотя Эдик бы и на такой вариант с удовольствием согласился. Но, похоже, троица осквернителей его точку зрения не разделяла. Вот весь неугомонные черти. Хотя, если отбросить личные пристрастия и философские рассуждения о добре и зле, эти парни с пронзительными взглядами действительно красавцы. С какой стороны не посмотри. Методично идут свои цели, регулярно проводя работу над ошибками и раз за разом долбят в одну точку. Тут не вышло, еще другое место. Так не получилось, пробуют новые методы. Ну вот, приболело им подгрести Аркинсейл, и хоть ты тресни. Да хоть взять, как они с технологией перенаправления и концентрации порталов совладали. Любо-дорого посмотреть. Скорее всего, эта штука у них по-другому называется, но Эдик подобрал именно такие слова. Перенаправление и концентрация. Потому что у них отражалась вся суть только что случившегося эксперимента носителей скверны. Словно стал очевидцем научного опыта в хорошо оборудованной лаборатории. Печально, что сам при этом выполнял незавидную роль подопытной крысы. Эти мысли пролетели в голове за считанные секунды. Даже меньше. А впрочем, гадать, сколько понадобилось седику времени, бесполезно. Нужен специальный прибор, чтобы фиксировать мозговую активность и другой для определения скорости физиологических реакций. По причине отсутствия необходимого оборудования вдаваться в дискуссию бесполезно, тем более, что сам парень простой незначительный предмет обсуждения уже и забыл. Сейчас его всецело заботило о том, на что указал магистр. Обстановка возле порталов вновь изменилась. И ничего хорошего эти изменения не предвещали. Первый портал больше не мерцал и лишь колыхался драной палаткой. Сияние поблекло, словно выцвело от солнечных лучей. Показалось даже, что купола размылись по контуру, а легкий ветер потихонечку начал растаскивать по небу фиолетовое марево. Переход перестал работать. и больше не пропускал в Аркинсейл стайную нечисть, и слава богу. Но на этом приятные новости заканчивались. Два оставшихся портала продолжали функционировать в полный рост. И погонщики скверны времени зря не теряли. Готовили что-то поинтереснее неразумных пернатых. Что именно, уточнять не было ни малейшего желания. Ну его к черту такие интересы. Один из порталов налился тяжестью грозовой тучи, и стал источать такую угрозу, что волосы под шлемом зашевелились. Вторая полусфера, наоборот, саспенса не нагнетала. Даже напротив она утратила первоначальную расцветку и покрылась яркими разноцветными пятнами. Такую окраску еще называют веселенькой. Вот только ощущение праздника почему-то не приходило. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что здесь никто времени зря не терял, и в том числе королевский главнокомандующий. Хоть в народе и бытует мнение о неповоротливости и тупости высокопоставленных генералов. Правильные приказы в нужное время. Секрет победоносных кампаний достаточно прост. И похоже, что полководец эти секреты знал и применял на практике. Массированная атака отбита. Этап сражения выигран. Надо развивать успех. Сигнальщик протрубил соответствующий сигнал. И построения двинулись вперед маршевым шагом. Получилось немного в разнобой, Сказалась неоднородность войска. Ночью было не рассмотреть, да и других фокусов внимания тогда хватало. Но сейчас стало понятно. Под единое командование собрали всех, кого могли, и расставили, как получилось. Более или менее монолитно смотрелась центральная баталия. Судя по золотистому полотнищу знамени, регулярная армия короля, а может быть даже гвардия. У них и шаг чётче, и выправка лучше, и реакция на команды соответствующая. Фланговые отряды на их фоне смотрелись сборной солянкой. Общая лихость, конечно, никуда не делась, но трудноуловимые детали выдавали эти подразделения с головой. Вооружение самое разномастное, сработанности действий никакой. А уж всяких флагов, знаков и вымпелов над ними реяло столько, что рябило в глазах. Личные дружины всяческих графов, баронов и всевозможных дворян рангом пониже. Бедолаги, как они там вообще уживаются? Хотя рядовой пехоте, наверное, проще. Там люди не гордые и звания невысокого. Да и подход к службе наверняка общеармейский, Поближе к кухне, подальше от начальства. Сказали собраться в кучу, собрались без лишних пререканий. Зачем спорить? У командиров головы большие, знают, наверное, зачем тот или иной приказ отдают. А наше дело телячье, обосрались и стоим. Основной геморрой достался легкой кавалерии, куда, собственно, большинство мелкопоместных владетелей и определили. И их верховое сопровождение вместе с ними Беда оказалась в том, что не у всех знатных рыцарей хватало конных бойцов для формирования даже полноценного полуэскадрона. Поэтому их сортировали как придется и на скорую руку. Иной раз в один отряд по три штуки командиров попадало, а то и по четыре. А уж про то, что каждый мелкотравчатый владетель привык распоряжаться в своей вотчине, как ему заблагорассудится, никто даже не подумал, что в итоге и сказалось на результате. Легкой кавалерии поставили задачу атаковать погонщиков, чтобы выиграть время и дать возможность пехоте подобраться на расстояние удара. Задумка сама по себе хорошая, но реализация подкачала. Слишком много руководителей собралось в одном месте. Против исполнения приказа, естественно, никто не возражал. Но вот каким образом это сделать, тут мнения разделились. Дело чуть до безобразной драки не дошло. Так страсти накалились. А тех немногих, кто проявил большую дисциплинированность и атаковал врага без лишних рассуждений, оказалось слишком мало. Один из осквернителей отмахнулся, словно от назойливой мухи, и группу скачащих в атаку садников снесло порывом ураганного ветра вместе с конями. Чтобы все это увидеть, Эдику потребовалось немногим больше минуты. Тем временем волшебники начали пробовать на зуб сами порталы. Полетели редкие заклинания, блокирующих печати. Вязкие плюхи шлепались на оболочки порталов и беспомощно сползали по гладким бокам. Все предпринятые попытки не увенчались успехом. Переходы слишком большие. Магам попросту не хватало сил. Им бы сейчас объединиться, может быть, тогда что-нибудь получится, но на ходу это сделать достаточно сложно. Да и додуматься до подобного законченным индивидуалистам, какими были здешние чародеи, тоже было непросто. Очередная печать ударилась напитанной грозовой тяжестью портал, и на миг показалось, что он треснул. «Удача!» — ликующий крик оборвался, едва слетев с губ. Трещина раздалась, и наружу выплеснулась накопленная внутри тьма. Облако закрыло порталы непроглядной угольной извесью. Кто-то завопил от страха. Поторопился он с этим делом. Орать от ужаса надо сейчас, когда тьма растворилась и из портала вышел воин. А потом еще и еще. Мускулистый, мощный, сплошь покрытый вязью причудливых татуировок. Дикие племена Караха. Свирепия бойцов не было во всех известных мирах. Схватка не на жизнь, а на смерть в их отношении не просто красивый литературный оборот. Для них это образ жизни. «Сюрприз, твою мать!» Грохнула так, что под ногами дрогнула земля. Какой-то чародей с перепугу шарахнул по площадям. Похоже, что Эдик оказался не единственным, кто вздрогнул от неожиданности. Через миг присоединились и остальные волшебники, напрочь позабыв о порталах. Они словно отыгрывались за свои неудачи. Настолько яростным был удар. От первых варваров даже следов не осталось. Но остальных столь незначительный факт ничуть не смутил, разве что озлобил еще больше. Хотя этих парней злить не надо, они и без того постоянно злые. Все новые и новые отряды диких племен приходили на смену погибшим товарищам. И новый противник был совершенно не похож на неразумную стаю. Они уворачивались от магических атак, маневрировали. Разбегались стороны, чтобы вновь сконцентрировать силы в другом месте и атаковать самим. В их языке даже слова «такого назад» не было. Только вперед, или умереть. И за этим дело не стало. Свирепые воины, облаченные в шкуры, увешанные черепами убитых врагов, поперли на защитников Сейла, как разъяренный бык на красную тряпку. Воинов-короля теперь спасет только броня и надежда на хорошую подготовку, если вообще что-то спасет. Воинственные племена хоть и назывались дикими, но организовано у них все как положено. По всем канонам военной науки. Разведка, поддержка, ударные отряды. Даже кавалерия была на громадных конях. Немногочисленная, но как рот войск она присутствовала. А у людей уже даже свободы маневра не оставалось. Остановиться равносильно проигрышу. И еще несколько шагов и стычка. Сейчас даже гарнист не дудел. Все равно бесполезно. Пять метров, три, два... Закрутилось. Пешие варвары стремились сломать стену щитов, уверенно продираясь сквозь частую щетку длинных копий. Вторые ряды работали алебардами как заведенные, как люди, понимающие, что от их усилий зависит жить им или умереть. Конные рыцари, потеряв в первую же минуту дюжину бойцов, предприняли маневр, известный под названием «перегруппировка». Но фактически обычное бегство. Примечательно, что на этот раз решение было принято без прений и совершенно и не нагласно. Лишь один момент оправдывал легкую кавалерию за подобный поступок. Они утащили за собой всех конников диких племен. Единственный, кто кроме варваров сейчас себя чувствовал словно рыба в воде, была Эрика. Если валькирию вообще можно назвать человеком. Где она пропадала до этого, упустив возможность поучаствовать в избиении из тайной нечисти? Бог весть. Может, гонялась за уцелевшими монстрами, а может, отъезжала по естественным надобностям. Но сейчас Эрика упивалась люидами битвы. с восторгом пробивая вражеские порядки, подобно тому, как ледокол класса «Арктика» вскрывает паковый лед. Гигантский боевой овцебык и дева-воительница — жуткий тандем. Неукротимая мощь, рога и копыта несут на спине ненасыдную жажду сражений. Боевой кураж и смертоносный топор. Откуда в женском теле бралось столько силы? Оставалось только гадать. Но дикие войны разлетались в стороны, словно кегли под ее размашистыми ударами. Чародеи больше не могли поражать врага без опасения зацепить своих и снова сосредоточили магию на порталах. «Ну что толку-то?» — Эдик сокрушенно закрыл лицо ладонью. До него только сейчас дошло осознание бессмысленности усилий волшебников. И порталы, и те твари, которые из них выскакивают, всего лишь следствие. И бороться с ними можно до бесконечности. Искоренять нужно непосредственную причину. А причина трое погонщиков, активирующих сейчас третий портал. Неужели никто до этой мысли до сих пор не додумался? Придется решать вопрос своими силами. Правильно говорят, хочешь сделать хорошо? Сделай это сам. Пошли. Решительно скомандовал Эдик своим бойцам и взмахнул рукой. Кирдманы успели сделать лишь несколько шагов. Последний переход взорвался цветным конфетти, выпущенным из гигантской хлопушки. Во все стороны полетел серпантин, блестки и пестрая мишура. Показалось, что даже бравурный марш заиграл. А когда блестящая бутафория немного рассеялась и стало видно, кто остался на месте портала, напрягся даже Аларок. Безумный шут и цирковая труппа от корня образующего слова «труп». Какой весельчак так назвал этих созданий? История предпочитает умолчать. Но весельем здесь точно не пахнет. И даже если эти жуткие абразины начнут веселиться, то дети заплачут на взрыт и обмочишь штанишки. «Да что там, дети!» Не каждый взрослый найдет в себе силы добежать до туалета. Эдик сокрушенно вздохнул. Сейчас судьба подкинула реальный вызов его способностям. И неизвестно, когда он доберется до погонщиков скверны с такими раскладами. Тут ведь какое дело? Цирковая труппа — это собирательный термин. И состав ее участников каждый раз разный. Еще повезло, что сейчас безумного шута сопровождают всего четыре монстра в обличии человека. А нет, еще один припозднился. Уже не так хорошо, как поначалу казалось. Мать его, дрессировщик добавился. Да не один, а с целым выводком подопечных. Но все равно повезло. Могло быть гораздо хуже.